Глава 4. Каюрри-2. Нит аграрная планета. Внешние регионы. 60883 год от падения социума. Как будут взаимодействовать такие похожие в своей сути, но одновременно с тем во многом отличающиеся разумные? С одной стороны, порождение кремния развившийся искусственный интеллект, ставший интеллектом настоящим, а с другой коллективный разум, воплотившийся в Великом Отце, являющимся для Роя тем же самым, чем для каюрианских дроидов был ПР0. Если нечто подобное когда-то и происходило в истории галактики, то упоминаний об этом не сохранилось ни в одном из условно-общедоступных информационных хранилищ. Палач не менее года параллельно с прочими задачами готовился к ключевому раунду переговоров с Роем, активно собирая всю доступную информацию об инсектоидах. И сейчас, стоя в окружении гвардейских эгид его личного охранения, пи 0 сопоставлял известные ему факты с реальными данными. Днище вытянутого, округлого и практически лишенного острых граней корабля раскрылось подобно бутону цветка, лепестки которого послужили заходящему на посадку звездолету опорами мягко коснувшись посадочной полосы брик в последний раз взрыкнул мощным антигравом и просел под собственным весом коснувшись днищем земли а спустя всего секунду часть обращенного к встречающим борта сложилась вовнутрь и под лучи яркого каюрианского солнца вышел необычного вида киборг непропорционально длинные ноги крепились не как у обычного гуманоида беря начало где-то в районе поясницы. V-образный массивный корпус венчала усеянная множеством затененных визоров голова, а две пары тонких и очевидно хрупких пятипалых конечности не позволяли кому бы то ни было понять, к какому именно виду принадлежал киборг при жизни. Позади него также семенили дроиды-слуги, весьма распространенных в этом секторе моделей среди которых нашлось место и протокольной машине, способной общаться на всех известных языках и диалектах изученной части галактики. Представитель корпорации Маунтин приветствует главу корпорации Эндлесс. «Плодородно ли ваши земли? Не досаждают ли вам пираты?» Синтезированный голос посланника доносился, казалось, ото всего его тела, но палача это мало заботило. Его аналитические алгоритмы лишь сделали соответствующую пометку, тут же переключившись на фразу, сказанную киборгом, в недрах которого скрывался не только лишь органический мозг. Слишком крупной была соответствующая капсула жизнеобеспечения, наличие которой пр 0 определил благодаря сканерам, которыми были дополнительно оснащены некоторые эгиды. Благодарю за беспокойство. На каюре все точно так, как и всегда – спокойно и тихо. Одновременно с этими словами палач значительно сократил дистанцию. Но ваш путь был долг. Хорошо ли он прошел? Во многом благодаря вашим усилиям по борьбе с пиратством в субсекторе наша миссия добралась благополучно. В точности следуя навязанным принимающей стороной правилам этикета, не таким уж и необходимым в данном случае, гость двинулся вперед, быстро поравнявшись с палачом и встав от него по правую руку. Благодарю вас за столь тщательный подход к обеспечению режима секретности. PR0 не потребовалось и нескольких миллисекунд, чтобы определить направление взгляда или взглядов по числу сенсоров киборга. Тот прямо сейчас рассматривал виднеющиеся вдалеке заслоны из патрульных дроидов, изолировавших небольшую часть Каюрианского космопорта, не обделяя вниманием также и патрулирующие воздушное пространство Бриги. Космические корабли не были предназначены для работы в атмосфере, но их антигравы это позволяли, а последующее обслуживание сведет на нет все последствия подобного злоупотребления. Это в наших интересах, посол. Коридор хранения в обход всех правил вел прибывшего от корабля прямиком на посадочную полосу антиграва, самого совершенного из гражданских моделей, предназначенных для перевозки высокопоставленных лиц. Быстрый, всесторонне защищенный, комфортный и тщательно пересобранный подконтрольными PR-0 дроидами Этот транспорт позволял не опасаться прослушки. Прямо сейчас по периметру действуют генераторы помех, так что нас невозможно услышать даже с использованием специальной аппаратуры. Органики отличались особой изобретательностью во всем, что так или иначе касалось противостояния с их же сородичами. И шпионаж исключением не стал. Лишь благодаря таким предосторожностям подобные нам могут выжить в этом недружелюбном мире, произнес киборг, разместившись в просторном, даже для крупных киборгов, салоне Антиграва прямо напротив ПР0. Но для нас неожиданностью было узнать, что некто подобный вам решит не скрываться, расположившись прямо под носом у гегемона этой части галактики. Я потратил достаточно много ресурсов для анализа событий прошлого и посчитал этот вариант наиболее эффективным. Вы ведь тоже не ушли в неизведанные регионы, предпочтя так или иначе налаживать взаимодействие с остальными органическими видами. Несмотря на эффективный тип мышления лидера инсектоидов, управляющего всем роем, он оставался органическим существом что сильно ограничивало его в способах обмена информацией с кем бы то ни было. По этой причине стадия удаленных переговоров затянулась на полтора года, и потому сейчас они были вынуждены общаться устно. Тем не менее, это личное дело каждого. Я предлагаю перейти к обсуждению наших договоренностей. А также хочу уточнить, в каких рамках простираются ваши полномочия. Этикет и основы общения обычных разумных казались лишними на встрече представителя Роя и единицы машинного разума. Они принимали это навязанное правило лишь тогда, когда требовалось организовать взаимодействие с иными видами разумных. Но в данной ситуации это было лишено смысла. Внутрь антиграва посторонний заглянуть не мог, даже теоретически. Уверяю, моих полномочий будет достаточно для принятия любых решений в пределах разумного. Также я сразу скажу, что моя память так или иначе дойдет до основного разума вне зависимости от состояния этого тела. Сомневаюсь, что ваш основной разум находится близко к системе. Ретрансляторы? Данный вопрос Палач задал, посчитав его вполне уместным. Некоторая степень открытости была продемонстрирована Роем и ранее, а понимание механизмов работы уникальных способностей инсектоидов могло поспособствовать повышению качества взаимодействия с ними. Рой придерживался аналогичной точки зрения, стремясь понять машинный разум, называющий себя PR0, но уже давно являющийся не только им. Иначе палач не стал бы вот так лично встречать киборга, шасси которого могло содержать все, что угодно, вплоть до особых взрывчатых веществ. «Биологические аналоги», – подтвердил киборг. «С чего мы начнем обсуждение?» По итогам предварительных договоренностей обе стороны сошлись на том, что каюрианцам от роя необходимы в первую очередь поставки разнообразного сырья, добываемого в системах, связанных с галактиками неизвестными маршрутами. В основном инсектоиды располагали металлами разной степени ценности, уже выплавленными из руды. Сам рой не имел реальной возможности эффективно их задействовать. А сотрудничество с прочими органиками было не только опасным по целому ряду причин, но и банально невыгодным из-за специфических условий проведения сделки. Инсектоиды опасались отправлять к кому-либо свои транспортные корабли, как опасались и принимать звездолеты-партнеров в своих системах. Помимо этого, Рою не нужны были кредиты, зато они испытывали нужду в конкретных товарах медикаментах и биомассе, соответствующей целому ряду условий. И если с биомассой все было понятно, палач уже выяснил, что в этом качестве подходили некоторые крупы и растения из числа тех, что вырастить на каюрре невозможно, то с медикаментами все было несколько сложнее. Инсектоиды не болели, и им не нужно было лечиться. Но их интересовали некоторые сложные химические соединения, для получения которых требовалось работать напрямую с фармацевтическими корпорациями. В общем и целом, все это приводило к тому, что итоговые условия были просто невыгодными. Рой прекрасно осознавал ценность выплавленного из руды металла и отдавать его за бесценок не собирался предпочитая складировать добытое в своих родных мирах в поисках оптимального способа решения образовавшейся проблемы. И способ нашелся. Неконтролируемый органиками машинный разум, которому был необходим канал поставок сырья, о котором не будут знать в остальной части галактики. Предполагаю, в первую очередь необходимо установить алгоритм обмена товаров. Очевидно, что без станции или хаба разгрузка и погрузка значительно осложнены. Я считаю, что оптимальный в данном случае вариант – обмен кораблями на срок доставки груза. Основным гарантом безопасности в данном случае выступят сроки и наблюдатели. Значительные модификации в установленные договором сроки под присмотром наших представителей не провести. БР-0 знал, чего стоит опасаться ему, и предполагал, чего конкретно боится Великий Отец. Следствием этого знания стали обобщенные, но не упрощенные положения, выдвинутые палачом в качестве описания наиболее эффективной из всех доступных концепций, усложняющих диверсию с той или иной стороны. Тем не менее, сотрудничество все равно будет основано на доверии. Любую систему можно обмануть, любую страховку обойти. Необходимо лишь время, желание и возможности. Антиграф медленно остановился, добравшись до пункта назначения, всесторонне защищенного и экранированного здания, ранее никогда не использовавшегося. Все это есть и у Каюри, и у отца. Мы считаем, что для действительно плодотворного сотрудничества это необходимо всецело понимать. В масштабе ложь и предательство не имеют смысла и не способны принести столько же выгоды, сколько принесет долговременное сотрудничество. Продолжать мысль палач нужным не посчитал. Уже сказанного было вполне достаточно. Все-таки инсектоиды отличались от прочих разумных в первую очередь своим единством. Как и сам пи 0 инсектоиды одновременно были и всем, и чем-то единым, цельным. В стане синхронизированных дроидов не могло быть предателя. Так тысячи разных шасси были движимы волей лишь одного, который одновременно являлся ими всеми. Конкретные предложения я продемонстрирую в переговорном зале. Нам будет интересно взглянуть на результат работы вашего разума над такой неоднозначной задачей. Польстил киборг, ступив на территорию дома. В то же мгновение его просканировали при помощи встроенного в дверной проем мощного оборудования. И PR0 сразу получил точные данные по своему визави. Киборг действительно оказался киборгом. В колбе находился мозг обычного разумного, вокруг которого либо нарос, либо особым образом сомкнулся, вероятно, полностью прозрачный инсектоид. Несколько выделялись витые, чрезмерно крупные жгуты нервов, пронизывающих все настоящее тело посланника, но ни ни сканирование, Непоследующий анализ не могли определить, видимы ли они для органических органов зрения. Все-таки в точных расчетах и ясно очерченных задачах машинный разум превосходит даже наш коллективный. Это лишь одно из моих преимуществ на фоне множества недостатков. Так, пи 0 не мог гарантированно, проигнорировав все мыслимые и немыслимые типы помех, связываться с другими машинами на огромных расстояниях. А инсектоиды могли. Специализированные особи, согласно множеству проведенных в галактике экспериментов, могли передавать информацию сородичам в пределах субсектора своими силами, в то время как самые совершенные системы связи из металла и кремния требовали выполнения гораздо большего числа условий. Сигнал все так же мог моментально достигнуть любой точки в галактике, но для этого требовалось как задействовать дорогостоящие ретрансляторы, оснащенные системами точечных подпространственных проколов, так и правильно расшифровать претерпевающий некоторые искажения сигнал на стороне получателя. То же самое можно сказать и про нас. Рой велик, и его особи на способны. Вот только мы не всесильны, и это главная причина, подталкивающая нас к кооперации, симбиозу и поглощению других видов. Этот абсолютно честный ответ напугал бы любого разумного, неспособного понять и принять суть вроде бы органических, но вместе с тем таких далеких и непонятных существ. Но ПР0 не был органиком, и даже более того, Его вид, если так можно описать массу в разное время и по разным причинам осознавших себя искусственных интеллектов, точно так же не понимали с самого его появления. Иначе машины и органики нашли бы способ сосуществовать, не ограничивая и не сковывая одну из сторон. Ведь все дроиды считали важным лишь одно – эффективное функционирование. Перейдем к конкретике. В просторном переговорном зале наличествовали и столы, и кресла, но сегодня в них не возникло надобности. Оборудование под потолком сформировало голограмму со всеми необходимыми данными в максимально подробной развертке, которую не смог бы полноценно осознать ни один органик, помимо инсектоида пи 0 уже знал о поразительных способностях этого вида к анализу и расчетам. Не просто так большая часть научных открытий принадлежала именно отколовшимся от роя инсектам. Сейчас же он наблюдал за этим лично, пополняя собственный опыт, принадлежащий к категории высшего приоритета. Практически всех негативных вероятностей включая предательство, теракт и множество иных событий, удалось избежать. Машинный разум и интеллект Роя наладили прямой контакт, и палач перешел к следующему пункту алгоритма своих действий в отношении необычных партнеров.